Схема смеха. Был ветер и незналоком, Вселяя в сердце дрожным. Путем шла баба с молоком, Шла к железнодорожным. А ровно в семь по форме, Несясь во весь карьер саки, Сверкнув за семафорами, Взлетает курьерский.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 Над буднями воскрылись. Хоть из народной гущи, А спас средь бела дня, Да здравствует торгующий Баранины средняк. Да светит солнце в темноте, Горите звезды ночью, Да здравствуют и те, и те, И все иные прочие. 1923 год.